Глава восьмая. Оговорка по Фрейду. Сердце подпрыгнуло от радости в груди. «Мы спасены». Он угрожал гномам, а значит, намеревался нас спасти. Но когда я разглядела лицо мужчины, оптимизма поубавилось. Я его знала. Не помнила откуда, но лицо было очень знакомым. «А значит, он тоже знал меня» и мог легко быть одним из тех, кого отправили на мои поиски. Тем временем мужчина стремительно приближался к гномам. Тот, что угрожал мне, резко повернулся и задел клинком мое плечо. Я почувствовала, как лезвие прошлось по коже, но боли не было, только на рукаве появился порез. Я зажала на всякий случай то место, где должна была быть рана, ладонью. Гномы были вооружены, а мужчина нет. Но это не помешало ему быстро и ловко выбить клинок у первого, опрокинуть на спину второго и одним взглядом заставить попятиться третьего. Они быстро поняли, что не противники ему, и попытались сбежать. "Стоять", сказал, крикнул он, но поздно. Он схватил только одного гнома, остальные два, грубо оттолкнув нас от своей двери, скрылись в домике. Один из них при этом как-то умудрился отобрать сумку у карминитые. Мужчина цыкнул, подошел ближе и, тряхнув пойманным гномом, сказал им целую триаду на гномьем языке. После этого дверь тихонечко приоткрылась, а наша сумка была выставлена. — Дамы, проверьте, все ли ваши вещи остались внутри? — обратился к нам мужчина, надо сказать, приятным голосом. Карменито открыла сумку, но так и не успела что-либо проверить. Дверь снова приоткрылась, и на пороге оказалась копченая курица, которую мы брали с собой в последней таверне, покусанная с двух сторон. Дамы, скажите, что они вам успели сделать?» Он цепко и внимательно посмотрел на нас, а потом с угрозой на гнома. «Нет, они ничего не успели, благодарю», — ответила я. Не хотелось раздувать конфликт, а еще не хотелось быть еще более должной этому мужчине. «Вы уверены?» Он смотрел прямо на мое плечо, которое я продолжала зажимать. Я отняла руку, посмотрела на ладонь и, к своему удивлению, не нашла там ни капли крови. Посмотрела на кожу под разрезанной тканью и убедилась, что она не повреждена. В груди поселилось нехорошее предчувствие. Конечно, Может, острие чудом не задело меня? Но я же чувствовала, как оно прошлось по плечу. Что ж, хорошо, — расслабился мужчина. Я провожу вас подальше от этого домика. Гномы очень мстительны, но насильного противника не рискнут напасть. Он только тогда отпустил гнома-заложника. Тот скрылся в домике. Мы с Карминитой переглянулись и так и сделали. Мужчина помог с сумками. Сам же он был налегке и одет в простую дорожную одежду. За спиной висел арбалет. Сложно было понять, кто он. Выглядел как простолюдин, но держался, как дворянин. Пока мы шли, я украдкой разглядывала его, стараясь вспомнить, где видела. Может быть, на празднике недавно? Но такие широкие плечи и большие руки с длинными пальцами я бы запомнила. Мужчина был хорошо сложен, Спину держал идеально ровно. На лицо тоже был красив, несмотря на отросшую щетину и тени от усталости под глазами. «Итак, давайте начнем с самого начала. Меня зовут Берил. А вас как леди?» «Просто Берил? Без фамилии?» Это имя мне ни о чем не говорило. Но фамилию он явно не хотел называть специально. «Интересно, почему?» Но радовало только то, что он не был тем, кого послали за нами следить. В противном случае он бы сразу передал нам приказ отца возвращаться. Карменита неуверенно взглянула на меня. Мол, что ответить? Зовите меня Агатой. Я не придумала подставного имени и назвала свое. А это Карменита. Благодарю вас, Берил, за спасение. Карменита кидала мне предупреждающие взгляды. Но я их игнорировала. Моя при моя леди, мне надо вам кое-что сказать, не выдержала наконец она. Я предложила ему устроиться в местный привал. Надо было хоть чем-то отблагодарить нашего спасителя, но кроме припасов еды, у нас ничего не было. Берил согласился и занялся костром. Мы отошли за хворостом. Вам не кажется, что это опасно? Начала она шепотом, когда мы отошли. «Он так удачно вышел нам помочь! Вдруг это ловушка!» «Какая? Что он может сделать нам такого, чего не могли гномы?» «Ну, не знаю. прокрасться к вам в сердце и воспользоваться вашим телом». «Дух колдовства, карменита. Думаешь, о мужчине невесть что? Но он один, в колдовском лесу, вещей с собой мало. Это подозрительно». «Да». «Он очень подозрителен. Не то что мы!» — хмыкнула я. «Карменито, помнишь тумбочку, что раскололась пополам?» «Думаю, в случае чего я смогу защитить нас обеих». «Вы правы». Эти слова успокоили служанку, и мы вернулись к костру, где Берилл уже поставил на костер котелок и выливал туда воду из фляги. Я села рядом и подкинула хвороста в костер. «Куда вы держите путь, если это не секрет?» Завела я разговор. Было очень любопытно, что он здесь забыл, а еще я надеялась все же вспомнить его. — К одному очень вредному и опасному колдуну! — Берил на миг сжал челюсть, но затем расслабился и даже чуть улыбнулся. — А я к фее. Возникла проблема с одним... желанием. — Такая, что вам надо было безрассудно отправиться за феей в колдовской лес без сопровождения? — Он внимательно осмотрел меня. — Как видите? Кстати, может, ваш колдун сможет помочь? Надо отменить последнее волшебство. — Я спрошу у него. Как только обезврежу и заставлю тоже кое-что отменить, — хмыкнул он. — Нам по пути. Можете пойти со мной, ваше высочество.